Яша согласился на первый в своей жизни фильм. Его кандидатуру на роль поэта радостно утвердили во всех инстанциях. Он был членом Союза писателей, что сразу ставило его на ступень выше всех, у кого не имелось советной корочки. Можно долго спорить, насколько это справедливо, но в Яшином случае я была уверена, что песни получатся прекрасными. Сценарий мы читали вместе, пытаясь представить будущий фильм и проникнуться его атмосферой. По сюжету доблестные чекисты гонялись за преступниками, до утра сидели в кабинетах, дымя сигаретами и даже иногда влюблялись. Яша поначалу хмурился. «Опять мне нужно воспевать государственную машину». «Не машину», — поправляла я его, — «а конкретных людей». «Вот посмотри на главного героя. Хороший, честный парень, предан своей стране, борется с негодяями, любит красивую девушку». «Глупость какая-то», — горячился Яша. «Как я могу написать стихи о человеке, которого я не знаю?» Я его не вижу, понимаешь? Читаю сценарий и не вижу за ним человека. Может быть, когда это сыграет артист, образ появится. Но пока для меня тут просто набор слов. Я не могу писать стихи о какой-то картонке. А ты о своем отце напиши, предложила я. Вот тебе настоящий чекист. Когда-то, сорок лет назад, он тоже был молодым, горячим и наверняка влюбленным в вашу маму. Отец всегда был очень уравновешенным человеком, буркнул Яша, но ушел в соседнюю комнату за письменный стол. Значит, мои слова попали в цель. А дальше моя задача – не мешать гению за работой. Яша писал стихи для пяти песен, которые должны были войти в фильм. Не так уж много, но дело шло медленно. Он часами сидел за столом, что-то черкал, переписывал, пытался напевать. Постоянно уезжал к своему соавтору, композитору Артемьеву, который писал музыку. Яше было сложно подтекстовывать музыку. У него ломался уже выбранный ритм. Те несколько песен, что он успел написать для эстрады, изначально писались как самостоятельные стихи, которые потом композиторы клали на музыку. Теперь все создавалось одновременно, и Яша мучился. Тогда же нам впервые стало тесно в нашей уютной квартире на проспекте Мира. Раньше мы не задумывались о квартирном вопросе, спокойно уживаясь в двух комнатах. Если Яша писал в спальне, я уходила в зал смотреть телевизор. Если он устраивался с рукописью в зале, я валялась с книжкой в кровати но теперь ему приходилось уезжать на квартиру композитора и проводить там иногда по полдня, потому что у нас не было инструмента. Когда начались репетиции с Андреем Кигелем, певцом, которому предстояло спеть песни для фильма, Яша опять пропадал у Артемьева. «Тебе нужен кабинет», – первой сказала я, – «с пианино». «Какой смысл, если я не умею на нем играть?» «Ты не умеешь, а твои соавторы-исполнители умеют. Иначе тебе придется всегда шататься по чужим квартирам, а это неудобно». Глупости, Оленька. Я не собираюсь всю жизнь писать песни. Один раз поиграли, и хватит. Пора заканчивать с этими глупостями. Дурацкие тексты, дурацкий сценарий. Как-то все несерьезно, понимаешь? Это не поэзия, это рифмоплетство. А времени уходит уйма. Возимся целый месяц с шестью стихотворениями. Но когда все песни были готовы, Яша получил гонорар, и его недовольство слегка поутихло. Платили за песни хорошо. Тут же поступило предложение поработать над следующим фильмом. И пока первый проходил стадии съемки и монтажа, Яша, скрепя сердце, сочинял о приключениях отважных пиратов. Пираты уже не имели никакого отношения к советской действительности, и тут моя помощь не требовалась. Яша сам вдохновился морской романтикой. Оказалось, что в детстве он мечтал стать моряком, даже в армии просился на флот, но на флот его не взяли, служил Яша в мотострелковой дивизии, большую часть времени трудясь над стенгазетой и стихами к смотрам самодеятельности. А мечта о море осталась. И теперь он писал про морских разбойников. Когда первый фильм про чекистов вышел на экраны, мы с Яшей пошли в кино. Самая удачная с его точки зрения песня звучала в финале. Но когда замелькали титры и зазвучали ее аккорды, зрители начали вставать с мест и расходиться. Все спешили побыстрее уйти, чтобы не толкаться в дверях и первыми взять пальто в гардеробе. Яшину лучшую песню никто даже не расслышал. — Вот видишь, видишь, — твердил он по дороге домой, — я же тебе говорил, что песенки — дело неблагодарное. А не так, приложение к фильму. Все узнали, чем дело кончится, и пошли по домам. А когда человек берет в руки книгу, все его внимание посвящено тебе и твоим стихам. Вот в чем принципиальная разница. Угу. Только книгу в руки берет один из десяти, а кино любят все, Возражал я. Но Яша был безутешен. Ему казалось, он зря тратит свою жизнь и свой талант. «Я продаюсь за деньги!» восклицал он, наматывая круги по комнате. «Да, за песни хорошо платят, но я работаю на мусорную корзину, понимаешь?» Все, это был последний фильм. Надо бросать эти глупости и садиться за новый сборник. Я больше не хочу никаких песен. Разгоряченный он вышел на балкон, чтобы немного остыть. Я тихонько шмыгнула за ним, стараясь подыскать правильные слова. Уже стемнело, под балконом сидела компания ребят. Один держал в руках гитару и что-то наигрывал. Остальные подпевали. Яша, успокойся. Фильм всего неделю как вышел на экраны. Мы просто пришли в неудачное время. Вечер, все спешат по домам. Когда кино покажут по телевизору, ты сам увидишь, что... Ой! Моба замерли, уставившись друг на друга. А потом синхронно перевесились через перила, чтобы лучше слышать. Ребята внизу играли Яшину песню. И пели его слова про смелого чекиста. Вот видишь, прошептал я, а ты сомневался. Это настоящая слава. Спорить готов, они не знают никакого Якова Лучанского. В лучшем случае назовут имя Андрея Кигеля, спевшего песню. Ну и что? Ты-то знаешь, кто написал эти слова? Яша промолчал, но я видела, что сопротивление сломлено. Вскоре он взялся за третий фильм. Я думал, у него завязывается роман с кино, но на самом деле это был роман с песней. Потому что песни очень скоро стали жить отдельно от фильмов. Сначала одну, потом другую стали петь не только в московских подворотнях, но и на сцене. Кигель пел про чекистов в своих концертах. Вскоре морские песенки из фильма про пиратов запел со сцены Акдавлетов, что сразу сделало их невероятно популярными. След за глыбами советской эстрады песни подхватили многочисленные певцы в клубах и ресторанах. Я знаю об этом в таких подробностях, потому что в начале каждого месяца Яша получал ведомости из Всесоюзного агентства по авторским правам, где четко указывалось, сколько раз и где исполнялись его песни. Любая трансляция на радио, исполнение в концерте или даже в какой-нибудь дискотеке приносила Яше авторские отчисления. И за месяц набегала очень приличная сумма, иногда больше той, что он получил за целый фильм. Кончилось это тем, что к Яше стали обращаться певцы за новыми песнями, уже вне фильмов. У нас дома стали появляться Кигель, Акдавлетов, Волк и другие эстрадные артисты. Яша уже сам понимал, что нам нужно жилье побольше. Зал мы превратили в подобие кабинета, и теперь по-настоящему жилой оставалось только спальня. Артисты курили, каждое обсуждение песен превращалось в застолье, и на наш маленький журнальный столик рукописи, ноты и закуска уже не помещались. Приходили, разумеется, не только певцы, но и певицы я поначалу удивлялась, как разительно они отличаются в жизни от своих сценических воплощений. Если Кигель на сцене стоял в бабочке, а к нам приходил в галстуке, и на этом все отличия заканчивались, то певиц порой было не узнать. Однажды я не догадалась, что у нас в гостях Маша Зайцева, пока она не начала напевать предложенную Яшей песню. Только по голосу я познала знаменитую певицу в неказистой девушке, одетой в бесформенный свитер и потертые джинсы. Словом, открывался какой-то новый мир. Если раньше в Яшином окружении превалировали самовлюбленные писатели и их надменные жены, и я старалась избегать и тех, и других, то теперь на их место пришли представители эстрады, и последние нравились мне гораздо больше. Я еще не подозревала, какая опасность мне грозит, и как эта новая жизнь закружит моего Яшу. А пока мы удивлялись размеру гонораров, шили в ателье для Яши новый костюм и платье для меня, нас стали часто звать на различные концерты в качестве зрителей, но иногда Яше приходилось подниматься на сцену. Его стали приглашать на телевидение. Ни одна песня года уже не обходилась без него. В те годы главными героями этой передачи были поэты и композиторы, а отнюдь не певцы. Мы мечтали о новой большой квартире с отдельным кабинетом для него и просторной кухней для меня. Понимаю, что звучит несправедливо, но я сама мечтала о просторной кухне. Я полюбила готовить, многому научилась у Сони, стала часто печь, экспериментировать с рецептами, а скакать с противнями на четырех квадратах, выделенных проектировщиком нашего дома под приготовление еды, было не слишком-то удобно. Государство уже не спешило одаривать яшу различными благами, ибо популярный поэт-песенник в советской системе почестей стоял намного ниже, чем не слишком популярный, но полезный в идеологическом смысле поэт гражданской тематики. К тому же, по существовавшим нормам, на человека нам более просторное жилье не полагалось. Тогда Яша вступил в кооператив, что-то намудрив с документами, чтобы эти самые нормы обойти. Конечно же, приложил руку и Михаил Ефимович, к тому моменту тоже решивший жилищный вопрос и получивший квартиру в новом доме у метро-университет. И осталась в Богородском. Соня к тому моменту уже вышла замуж за худенького инженера и жила с мужем. Наша кооперативная квартира была просторной и соответствовала всем нашим пожеланиям. Взносы за нее оказались для Яши вполне посильными. И перед тем, как заснуть, я представляла, какие занавески будут в спальне и какую шторку мы повесим в ванной. Очень хотелось польскую, с дельфинчиками, как дома у Кигеля, у которого мы недавно были в гостях. Моя жизнь казалась мне почти идеальной, но ключевое слово тут «казалось». Яша ужасно храпел. Мы так давно спали с ним в разных спальнях, что я совершенно забыла, к кого это – просыпаться от храпа. Наверное, сейчас еще и болезнь добавляла. У него все еще были трудности с дыханием, днем он время от времени пользовался аппаратом искусственной оксигенации. Но Тимур настоятельно советовал прибегать к нему только в случае необходимости и ненадолго, чтобы не вырабатывалось привыкание, а дыхательная система не расслаблялась. И по ночам я шахрапел. Я попыталась уснуть снова, боку сбоку бок, попыталась накрыть голову подушкой но так как мне самой становилось нечем дышать. Встала, сходила в туалет, вернулась в тайной надежде, что звук спускаемой воды разбудит Яшу. Но муж крепко спал. Я подошла к окну, осторожно приоткрыла жалюзи. Окна выходили на трассу, освещенную бледно-желтыми фонарями. Снег уже растаял, превратившись в грязь, но деревья стояли голыми мертвыми палками, и пейзаж не добавлял оптимизма. Меня всегда расстраивали наши подмосковные пейзажи в холодное время года, поэтому на участке мы с Яшей старались сажать как можно больше вечно зеленых растений. У нас такие сосны, до самого неба. Их мы не сажали, они уже росли, когда Яша купил землю. Но мы постарались их сохранить, пока шло строительство. А потом высадили туи, парисы, елочки. У нас много цветов в горшках и катках, которые на зиму мы переносим в дом, и столовая превращается в оранжерею. Я люблю яркие краски, а Яша вообще человек-праздник. Для него очень важно, чтобы все, что его окружает, радовало глаз. Серость и будничность его убивают. Мне вдруг стало ужасно тоскливо. Вот теперь, когда все уже почти хорошо, когда врачи не боятся делать оптимистичных прогнозов, когда у Яши почти не поднимается температура, и тест на ковид первый раз дал отрицательный результат, я стала дождаться повторного теста, контрольного КТ, ну и дать Яше немного набраться сил. Вот теперь я почувствовала, что у меня сдают нервы. Мне до смерти надоела эта палата, в которой я успела выучить каждый сантиметр. Этот унылый вид из окна. Этот чертов пеньюар, который днем я меняла на спортивный костюм, но и он мне надоел. Я уже мечтала о том дне, когда я надену нормальное платье и пойду в свой салон к своим мастерицам, сделаю прическу и маникюр. А потом мы с Яшей поедем на одно из тех мероприятий, которые я всегда старалась игнорировать. На чей-нибудь концерт с последующим банкетом, например на презентацию какой-нибудь бездарной книги, на премьеру фильма, куда угодно. Я была согласна даже на чей-нибудь пафосный юбилей в пафосной Софисе, которую обычно терпеть не могла. — Оленька, ты что там делаешь? — раздался голос Якова. Я даже вздрогнул от неожиданности. Увлекшись собственными грустными мыслями, пропустила момент, когда муж перестал храпеть. — Сижу, — озвучила я очевидное. — Ты так храпишь, что спать совершенно невозможно. Между прочим, тебе врачи велели спать на животе. Засыпал он в правильной позиции, но потом все равно переворачивался в удобную. Я бы процитировал Михаила Афанасьевича на тему того, что любящий должен разделять участь того, кого он любит, но... Но я помню, что ты не любишь мастера Маргариту. Я просто считаю, что у Булгакова есть произведение лучше и сильнее. Боже мой! Ночь, ковидный госпиталь, закрытый бокс, а мы разговариваем о литературе. В 150-й раз обсуждаем Булгакова, которого Яша боготворит и к которому я отношусь сдержанно, как ко всей отечественной прозе в целом. Тем временем Яша встал, пошел по тому же направлению, по которому полчаса назад прогулялась я. Вернулся, подошел к окну. Что ты там разглядываешь? Московскую слякоть. Почему они не додумались посадить здесь елки? Тут еще год назад была стройка. Вероятно, не успели. Яша присел на подоконник напротив меня. Подоконник жалобно скрипнул. Очевидно, проектировщики не предполагали, что на нем будут сидеть. — Что случилось, Оля? — серьезно спросил Яша, глядя мне в глаза. — Ничего. Просто устал. От однообразия, обстановки, наверное. Хочется домой. Потискать собак, приготовить нормальный суп и поесть его горячим, только что сваренным, а не разогретым. Испечь халу к субботе. Нет, я не приняла иудаизм, да и Яша соблюдал шабат от случая к случаю. Но Соня свято придерживалась традиций, и именно она научила меня печь халу. Мне внезапно понравилось. Было что-то очень правильное в том, чтобы раз в неделю плести из длинных тестяных нитей толстую косу, а потом отправлять ее в нагретую духовку и чувствовать, как по дому растекается запах горячего свежего хлеба. И утром субботы Яша тянулся к масленке, чтобы намазать кусок свежей халы домашним маслом, купленным на местном рыночке. И в этой стабильности я чувствовала себя защищенной. Как будто если субботним утром будет хала, Яша никуда не денется. И та жизнь, к которой я привыкла, тоже. Господи, ну позвони Соне, попроси ее испечь еще парочку. Яша. Я ткнулась лбом ему в плечо. Я просто хочу домой. Ну что мы тут делаем? Пьем калетру измеряем температуру. У тебя даже капельницы уже закончились. Почему мы не можем пить таблетки дома? Оксигенатор в конце концов можно купить. Да и не нужен он тебе уже. Если будешь дышать не спёртым воздухом больничной палаты, а свежим у себя во дворе, никакой оксигенатора не понадобится. Оля, ты же слышал объяснение врача. Сначала должны прийти два отрицательных теста. Потом надо сделать контрольное КТ. Яша, ради бога! Ты что, простой смертный? Для тебя все эти правила написаны, что ли? Тебе позвонить некому и договориться? Один раз мы уже нарушили правила, тихо сказал Яков и теперь я боюсь возвращаться в обычную жизнь». «Что?» – поразилась я. «Я боюсь», – повторил Яша. «Мы вернемся домой. Ты обнимешь собак, приготовишь суп и испечешь халу. А что буду делать я?» «Тоже, что и всегда. Писать стихи и таскаться по приемам и концертам». «Нет», – Яша покачал головой. «Во-первых, пандемия. Никаких приемов и концертов сейчас нет. Во-вторых, когда они начнутся, меня на них никто не позовет». Мы с тобой, Оленька, теперь прокаженные. «Какая глупость!» возмутилась я. «Как будто ты не знаешь, как работает массовое сознание. Сейчас острота проблемы спадет, и все забудут про ковид и твой якобы ужасный поступок». «Я не забуду», тихо произнес мой муж. «Все те комментарии, что мне написали. Все то, что высказали на телеканалах. И как все мои коллеги резко забыли мой телефон, я тоже не забуду. Вопреки мнению того ведущего, я не старый маразматик, к сожалению». Все забывают склеротики. Автоматически поправил я. Яша тихо засмеялся, и его смех меня напугал даже больше, чем его мрачные мысли. Нам пора выбираться отсюда, иначе мы сойдем с ума. Поднимай свои связи и делай так, чтобы нас выписали. Долечимся дома. Яша покачал головой. Нет. Дождемся второго теста, контрольного КТ, и выпишемся согласно официальной инструкции. Чтобы все знали, что Яков Лучанский строго следует букве закона. Яша, это еще неделя, не меньше. Ты можешь выписаться раньше, вдруг добавил муж. У тебя-то уже есть два отрицательных теста? Ну, конечно. И оставить тебя наедине с Мариной. Не дождешься, мой хороший. Оленька, я тебя умоляю. Она же в защитном костюме. Потом я пошла заваривать нам чай, потому что за окном светало и спать нам обоим уже не хотелось. А пока заваривала, думала, как нам провести оставшиеся дни заточения без вреда для психики. Яшу надо было переключать на что-то позитивное, чтобы он думал о будущем, а не рефлексировал о прошедшем. Калетра неплохо справлялась с коронавирусом, но явно не могла залечить душевные раны. Значит, этим предстояло заняться мне. Новая квартира казалась мне воплощенной мечтой. Огромная светлая кухня, уютная спальня, отдельный кабинет для Яши, который вместил и письменный стол, и книжные шкафы, и радиолу для прослушивания записей, и даже кабинетный рояль. Но больше всего меня радовала ванная комната. Яша достал невероятной красоты импортную плитку, глянцево-белую с разноцветным мозаичным кантом. Ни у кого я такой не видела. А самое главное, в новой ванной комнате помещалась стиральная машинка, тоже импортная, почти автомат. Не то чтобы у нас собиралось много стирки, постельное белье я относила в прачечную, а Яшины костюмы и свои выходные платья в химчистку. Но то, что мы добыли такое чудо техники, меня несказанно радовало. Ты представляешь, ничего не нужно делать самой. Даже воду заливать и сливать не нужно, делилась я впечатлениями с Соней. Соня была беременной и счастливой. Ее актерская карьера временно оказалась на паузе, так что теперь она еще больше времени проводила у нас, чтобы не скучать, пока муж на службе. Она ходила, переваливаясь как утка и задевала большим животом столешницы, но все равно не хотела просто сидеть на диване в зале и болтать, а обязательно тянула меня на кухню, приготовить что-нибудь необычное, поделиться со мной очередным рецептом. На кухне мы и болтали. «Сама полощет, сама отжимает. Волшебство какое-то». Но Соня мой восторг не разделяла. Она думала о чем-то своем, проворно раскатывая тесто для пирожков с вишней. «Оля, когда ты последний раз куда-нибудь ездила?» «Сегодня с утра на рынок за вишней», – я удивилась вопросу. «Нет, я имею в виду, когда ты последний раз куда-то ездила с Яшей». Я пожала плечами. «Отпуск в ближайшее время не планировался» же две недели ездил с творческими встречами по домам культуры и библиотекам разных городов, отрабатывал обязательную писательскую повинность. Радости было мало, на встречи часто приходил народ, совсем не знающий его стихов, ведь если песни становятся известными, то их чаще ассоциируют с исполнителем, а не с автором. И видеть на сцене тоже хотят исполнители. И приходилось как-то веселить публику интересными историями, байками об артистах, ну и чтением нетленных шедевров, разумеется. Яша относился к таким гастролям с большим скепсисом. Его утомляли переезды и неустроенность советских гостиниц. Да и раскачивать каждый раз полумертвый зал он считал занятием неблагодарным. Но деваться было некуда. Во-первых, каждый член Союза писателей был обязан отрабатывать подобные встречи по нормативу. Что-то около одной в месяц, но допускалось объединять, поэтому чаще ездили чосом на 2-3 недели, сразу освобождая себе год или полтора. Во-вторых, за эти встречи платили. И Яша укладывал свой кожаный блокнот в чемодан и покорно тащился в какой-нибудь Ейск или Липецк навстречу с рабочей молодежью. Обо всем этом я и рассказала Соне. Он только позавчера вернулся, еле живой. Сутки отсыпался после всех этих ужасных автобусов и гостиниц с тараканами. «А сегодня он где?» — поинтересовалась Соня, все с той же странной интонацией. «Вроде на студии, с кем-то из певцов. Я не требую у него отчета. И очень зря. Оля, прости, но ты слишком беспечна. И это говорила мне Соня, порхающая по жизни, всегда улыбающаяся Сонечка. Я бы поняла, если бы подобный разговор завела Ида. Но Ида как раз была далека от темы романтических отношений. А Соня смотрела на меня серьезно и печально. Ты понимаешь, в какой среде он сейчас крутится? Артисты, артистки. Это совсем не то же самое, что писатели и писательницы. Во-первых, писательниц не так уж и много. Литературный мир преимущественно мужской. Во-вторых, нравы там все же более консервативные. А тут эстрада. «Оля, там все со всеми!» Последнюю фразу она произнесла, понизив голос, как будто нас кто-то мог услышать. «Что все со всеми?» – не поняла я. «Спят!» – Соня закатила глаза. «Боже, Оля, ну нельзя же быть такой наивной! Поверь, я слишком хорошо знаю артистов!» «Ты работаешь в театре», – напомнил я, – «а не на эстраде!» «Да какая разница? Ты знаешь, что творится на гастролях? Мне иногда кажется, что на гастроли ездят только для того, чтобы...» Она произнесла непечатное слово, которое я никак не ожидала услышать от Сонечки. Я нечаянно уронила пакет с мукой, поставив его мимо стола. К счастью, пакет не перевернулся, но от удара пол мука все равно посыпалась в разные стороны. Пришлось идти за веником. А когда вернулась, Соня продолжала на меня смотреть так, словно первый раз увидела. «Я не понимаю, чего ты от меня хочешь?» – раздраженно заметил я. «В чем ты подозреваешь Яшу? Он ездил на творческие встречи. Один. Там не было никаких артисток». «Оль!» «Вся тусовка говорит о том, что Яша крутит роман с Машей Зайцевой. Точнее, Маша Зайцева крутит с ним роман. Прости, но лучше ты узнаешь от меня, чем от кого-то чужого. Лучше бы мне все это вообще было не знать». Я произнесла эту фразу машинально, даже не успев обдумать, не осознавая, что озвучиваю мудрость, до которой мне еще предстояло дорасти. Мне действительно было бы лучше не знать или делать вид, что я не знаю. Именно так я старалась поступать позже. Но в тот первый раз я не понимала, как мне себя вести. «Ты не думай, там ничего серьезного», продолжила Соня. Зайцева затаскивает в постель всех авторов, с которыми работает. Всех мужчин, конечно. А Яша мужик красивый. Было бы странно, если бы она обошла его вниманием. Так что с ее стороны это так, мимолетное развлечение на пару месяцев. Но важно, чтобы это увлечение не стало серьезным для Яши, понимаешь? Чтобы он не наделал глупостей. Я собирала с пола муку в десятый раз, проходя веником по тому месту, которое уже начисто подмела. Я не понимала, что происходит. Соня говорила ужасные вещи таким спокойным тоном, как будто мы обсуждали погоду за окном и думались, стоит ли белье стирать или пойдет дождь и оно не успеет высохнуть. Соня, ты ошибаешься. Яша не такой человек. Он никогда бы не стал. Откуда ты вообще знаешь? Ты что, свечку держала? Послушай, тебе надо просто быть чуть-чуть осмотрительнее. Ездить с Яшей везде, где это возможно. Ходить с ним на все мероприятия. Стараться, чтобы встречи с артистами проходили у вас дома. Тем более у вас для этого теперь есть все условия. Понимаешь? Предлагаешь мне за ним следить? Ходить по пятам, чтобы он не имел возможности мне изменить? То есть его должно останавливать только мое присутствие? А не то, что он любит меня, а не какую-то там Зайцеву. Прости, но мне кажется, ты слишком плохо знаешь своего брата. Я его знаю слишком хорошо, вздохнула Соня. Он как плюшевая игрушка. Милый, добрый, и делать с ним можно что угодно. Он никому не откажет. Одно радует, что родился мужчины Был бы женщиной, всегда ходил бы беременным. Ладно, я пойду домой. Подумай о том, что я тебе сказала. Отца очень расстроит, если вы расстанетесь. Отца? Надеюсь, ты не рассказала вот это все Михаилу Ефимовичу? Я же не сумасшедшая. Он просто якобы прибьет. Пирожки не сожги. Дверь я сама закрою. И Соня ушла, а я стала сидеть на засыпанной мукой кухне посреди налепленных непонятно для кого пирожков. Я думала, мы дождемся Яшу и будем все вместе пить чай. А теперь я чувствовал себя полной идиоткой. Пока я тут восхищаюсь стиральной машинкой и леплю пирожки, Яша, возможно, совсем не на студии звукозаписи. И правда ли он ездил на творческие встречи? Или провел эти две недели где-то в другом месте? Например, на гастролях Маши Зайцев? Кто там у тебя на связи? Лениво поинтересовалась я. Яша с кем-то активно переписывался, уткнувшись в экран смартфона. Я только надеялась, что не с журналистами. С него станется начать отвечать на вопросы какого-нибудь писаки. С искренней верой, что интересуются его здоровьем и желают ему добра, а не просто ищут очередной материал для сенсаций. домаша «Да написала Зайцева», откликнулся муж. Спрашивает о самочувствии и желает скорейшего выздоровления. Сообщила, что послала водителя с фруктами и ее фирменными соленями. Так что ждем нашего почтового голубя в скафандре. Интересный образ, кстати». Яша задумчиво уставился куда-то на дверь, очевидно, обдумывая, получится ли из этого образа новое стихотворение. Он уже написал штуки три за то время, что мы были в больнице. Одно, на мой вкус, совершенно гениальное об ангелах-хранителях в белых халатах. «У нас здесь уже еды на месяц вперед. А она, между прочим, портится», — проворчала я. «А фруктов столько, что можно самим закатки делать. Ты бы хоть ел». Вчера я ему нарезала на дольки яблоко и почистила банан, поставила на тумбочку возле кровати. Он даже не притронулся, а утром над тарелкой уже летали мошки, неизвестно откуда взявшиеся в закрытом боксе. Пришлось все выбросить. Яша пропустил мои слова мимо ушей. Он все-таки решил записать пришедшие в голову мысли, потянулся за блокнотом и тут же закашлялся. Блокнот упал на пол, вложенная в него ручка отлетела куда-то под кровать. Яша, с трудом переводя дыхание, начал медленно сползать с кровати, чтобы собрать свои рабочие инструменты. Я чуть не бросилась ему на подмогу, но мысленно осадила себя. Тимур говорил, что Якову Михайловичу нужно больше двигаться, что нельзя постоянно лежать в кровати. Надо сидеть, ходить, делать зарядку. Ему легко говорить. Наша клетушка не очень-то располагала к прогулкам. Если бы нас выписали, Яша волей-неволей начал бы активно двигаться. У нас трехэтажный дом и огромная территория вокруг. Из спальни надо спускаться в столовую. Из столовой до улицы еще один лестничный пролет. Да и с собаками надо гулять. А я бы возложила эту обязанность на Яшу. Заставлять же его ходить здесь, от стенки до стенки, жестоко. Я шапыхтел, сопел, пытаясь встать на колени и дотянуться до ручки. Наконец ему это удалось. Он вернулся в кровать и начал записывать сочиненные строчки. А я смотрела на него такого привычного, такого домашнего, в мятой футболке и велюровой куртке от спортивного костюма, такого родного. И мне вдруг стало стыдно за свое ворчание. Как-то мелко, Оля. Для Ольги Александровны Лучанской мелко пытаться уколоть его только потому, что фрукты прислала Маша Зайцева. «Как будто ты до сих пор ревнуешь. Как будто ты до сих пор на него обижена. Как будто ты до сих пор растерянная Оленька, которая не знает, как ей дальше жить. Уличать в измене, устраивать скандалы. А что дальше? Разводиться? И возвращаться к маме? И самое ужасное, что разводиться Оленька не хотела. Она любила своего Яшу, любила до беспамятства и понимала, что больше не будет ни с кем и никогда». Или с Яшей, или одна. И она закрыла глаза. Сделала вид, что не заметила. А потом еще раз. И опять. Самой ужасной была история не с Зайцевой. А Зайцева – это так, случайный эпизод, легкое увлечение внутри цеха. По-настоящему стоило опасаться Жанет. Ну и всерьез я испугалась, когда в нашей жизни появился Сергей. А Зайцева, ну что Зайцева, поиграла с Яшей, как играла со всеми своими соавторами, и забыла, нашла себе следующего. Мы однажды оказались с ней на одном банкете уже в 90-е, когда та история осталась в прошлом. Она появилась в конце вечера с молодым певцом, лет на 20 ее моложе. Их роман тогда обсуждала вся Москва. Их посадили за наш стол прямо напротив нас с Яшей. Зайцева небрежно поздоровалась, скользнув по Якову равнодушным взглядом. Потом ее пригласили к микрофону, она пела что-то из нового репертуара, невероятно пошлого, но тогда в 90-е мало у кого был другой. А когда вернулась за наш стол, Яша не выдержал и спросил, где она нашла столь бездарные стихи. И предложил написать для нее несколько новых песен. «И где я их буду петь, Яшенька?» – усмехнулась она. «На радио-маяк? Яша жутко обиделся. Во-первых, в те смутные годы его песни, правда, крутили только самые консервативные радиостанции и телеканалы, что приносило нам немало проблем. Маша попала в самое больное место. Во-вторых, Яшу обидела то пренебрежение, с которым отнеслась к нему легендарному поэту Зайцева, предпочтя ему каких-то бездарей, рифмующих с не дала два раза. А я сидела, потягивала из бокала кровавую Мэри, на которой все тогда помешались, и думала, как была права, не заметив Яшин роман с Зайцевой. «Тук-тук, к вам можно?» Марина стучала о пластиковый наличник, обрамлявший вход непосредственно в палату. Как будто мы могли не услышать, как щелкала дверь в предбаннике, соединявшем комнату и туалет. К чему все эти игры в этикет, если медсестра уже стоит в нашей палате с огромной и явно тяжелой корзиной, наполненной фруктами и банками? Я мстительно подумала, что Марине пришлось тащить все это с первого этажа. Впрочем, здесь же лифты. Жаль. А гостинцы вам все шлют и шлют, Яков Михайлович. Как будто меня здесь и нет. И мне, яшины гостинцы не предназначаются. Яков Михайлович тем временем даже не заметил, что в палату кто-то вошел. Он погрузился в объятия той единственной музыки, которой я никогда не ревновала. Писал, зачеркивал, жевал кончик шариковой ручки. Дом он писал перьевой, корпус у нее был железный, и ляск вживленных за огромные деньги зубов о металл быстро его отрезвлял. Но здесь ручка была пластмассовая, не до жиру, какая нашлась, и старая привычка вернулась. Я несколько раз его одергивала, ругала за антисанитарию, на что он резонно возражал, что мы в стерильном боксе, где главный источник заразы – мы сами. «Поставьте на стол», – произнесла я, потому что ответ от Яши медсестра бы точно не дождалась. «Благодарю вас». Марина намек поняла верно и, поставив корзину, молча ушла, не попытавшись, как обычно, пообщаться с Яковом Михайловичем, что-нибудь ему измерить, подоткнуть одеяло или как-то еще проявить заботу. «Свободно, милая». Это тебе кажется, что общество пожилого и знаменитого поэта сплошная сказка, что он будет читать тебе стихи о любви, покупать бриллианты и осыпать постель лепестками роз. По факту он может часами не замечать ничего, кроме своей рукописи, а закончив со стихами, уткнется в телевизор, где показывают футбол. Кровать он давно предпочитает с ортопедическими матрасами без всяких лепестков, потому что он на ней исключительно спит. А тот факт, что ему не нужно никому покупать бриллианты, потому что у жены они есть, его только радует. Мне снова стало стыдно. Может быть, я напрасно подозреваю Марину во всех смертных грехах, от похоти до корысти. Может быть, она просто симпатизирует милому обаятельному дедушке, каковым Яша кажется со стороны. Да каковым и является, если в хорошем настроении и с хорошим самочувствием. А Марина всего лишь ответственно и с душой выполняет свою работу. А может быть, это ковид? Чертов вирус заставляет меня мыслить исключительно в негативном ключе. Или я просто схожу с ума от замкнутого пространства и вечной серости за окном. Яша начал читать вслух. Верный признак того, что дописал черновой вариант и теперь проверяет, как звучит написанное. Слушатель ему не нужен, но и лишним не будет. Я подсела к нему на кровать. Яша стал читать с выражением. Сколько раз мы вот так вместе где-нибудь сидели? Яша читал, я слушала, чтобы потом осторожно, дабы, не дай бог, не обидеть, высказать свое мнение, обсудить с ним написанное. Я знала, как говорить с ним о стихах. Я знала, как указать на слабое место. Я умела определять эти слабые места. Я разбиралась в его творчестве и могла сравнить новое со старым, провести анализ в контексте его литературного наследия. И даже в контексте литературного наследия его собратьев поперу. перу. И Яша, я знаю, это ценил. Мне кажется, именно это стихотворение стоит взять для флешмоба, сказал я, когда Яша закончил. Какого флешмоба, не понял он? Который Сергей запустил в социальных сетях, я же тебе говорила. Ну да, говорила, когда он лежал с температурой несколько дней подряд. Пришлось снова все рассказывать. В середине рассказа я же вспомнил и оживился. Идея записать ролик, в котором он читает новое стихотворение, ему понравилась. Только надо себя в порядок привести. Я же не могу вот так, в грязной майке, растрепанной. Так переоденься и причешись. А синяки под глазами куда деть? Ты умеешь снимать через эти? Ну как их там молодежь называет? Через фильтры? Умею. И я тебе тональный крем дам у меня с собой. Случайно в сумке оказался, как и тени, туши, прочие приблуды для повседневного макияжа. Ну, тени, якобы, ни к чему, а вот тональный крем пригодится. Тогда давай завтра с утра, решил Яша. Сегодня я еще над этим стихом поколдую. Оставь его в покое, он идеален. Отдай мне рукопись. Отдай, отдай, а то ты будешь весь вечер черкать и испортишь. Я же говорю, я знаю, как обращаться с поэтом Яковом Лучанским. Инструкция по применению мною разработана и мною же выучена наизусть. А ты лучше подарок разбери от Зайцевой и поблагодарить не забудь. Точно, там же соленья, вспомнил вдруг Яша. Она обещала баклажанчики положить. Ты знаешь, какие у нее баклажаны? Она их обжаривает, а потом закатывает с орехами. Объедение. Я даже не хотела уточнять, где он пробовал баклажаны Маши Зайцевой. На каких-нибудь весенних встречах, как называла она посиделки с друзьями-приятелями. Маша давно ушла со сцены, но тусовку регулярно собирала. Иногда в нее звали и Якова но я точно не собиралась ревновать. И точно знала, что теперь самое крамольное, что он сделает в доме Зайцевой, это наесться соленой и другой неполезной еды. «И чем же ты собрался открывать банки?» — заметила я. «Консервного ножа у нас тут нет. Зато есть нож обычный. Ты забыла, где проходило мое детство?» Яша, слегка пошатываясь, дошел до стола, извлек из корзины банку и взял нож. С размаху вогнал лезвие в крышку. Банка чпокнула и легко открылась. «Оленька, а хлебушек у нас есть?» Тебе положить баклажанчиков? Ой, а здесь и помидорки в собственном соку. Сметанки бы еще к ним. Есть у нас и сметана, и хлебушек. Я со вздохом поднялась и поспешила ему на помощь. После творческой работы на Яшу всегда нападал жор. И теперь это обстоятельство радовало меня как никогда.